Высшему из небес обители божества. Ведь там, чем больше говорящих наши, Тем большей долей каждый наделен, И тем любовь горит светлей и краше. Теперь я даже меньше утолен, Ответил я ему, чем был сначала, И большими сомнениями смущен. Ведь если достояние общим стало, И совладельцев много, почему они богаче, чем когда их мало? И он в ответ — ты снова дал уму отвлечься в сторону земного дела, и вместо света почерпаешь тьму. Как луч бежит на световое тело, так нескончаемая благодать спешит к любви из горнего предела, даря ей то, что та способна взять, и чем сильнее плыл в душе зажженный, тем большей славой ей дано сиять. К верховной сфере, к имперею, высшему из небес, обители божества. Чем больше сон любовью озаренный, тем больше в нем благой любви горит, как в зеркалах взаимно отраженный. Когда моим ответом ты не сыт, то, Беатриче все твои томления, и это, и другие, утолит. Стремись быстрей достигнуть исцеления, пяти рубцов, как истребились два, изглаженные силой сокрушения. Ты мне даруешь, начал я едва, как следующий круг возник пред нами. И жадный взор мой оттеснил слова. И вдруг я, словно, был восхищен с нами, Как если бы восторг меня увлек, и я увидел сборище во храме, и женщина, переступив порог, с заботой материнской говорила: Зачем ты это сделал нам, сынок? Отцу и мне так беспокойно было тебя искать. Так молвила она, и первое видение уплыло. Световое тело, то есть тело, способное воспринимать световые лучи. Мария, найдя через три дня своего пропавшего сына, двенадцатилетнего Иисуса, беседующего во храме с учителем, говорит ему кроткие слова. Евангелие. И вот другая, болью пронзена, которую родит негодование, льет токи слез, и речь ее слышна. Раз ты, властитель Града, чье название среди богов посеяло разлад, и где блистает всяческое знание, отомсти рукам бесстыдным, песистрат, объявшим нашу дочь» но был спокоен, к ней обращенный властелином взгляд. И он сказал, немало не расстроен, «Чего ж тогда достоин наш злодей, раз тот, кто любит нас, суда достоин?» Юноша, влюбленный в дочь Песестрата, афинского тирана, поцеловал ее при людях. Песестрат не послушался своей жены, требовавшей, чтоб дерзкий был наказан, И дело кончилось свадьбой. Среди богов посеяла разлад. Посейдон и Афина спорили о том, чьим именем должен быть назван город, восторжествовала Афина. Потом я видел яростных людей, которые, столпившись, побивали камнями юношу, крича «Бей, бей!» А тот, давимый гибелью, чем дали, тем все бессильней паникал к земле, но очи к небу двери отверзали. И он молил, чтоб грешных в этом зле Господь Всевышний гневом не коснулся, и зрелась кротость на его челе. Юноша Святой Стефан, побиваемый камнями Как только дух мой изнутри вернулся...